Наблюдение показывают, что если в семье хотя бы частично выстроена верная система ценностей, то в ней уже есть позитивные элементы, выгодно отличающие данную семью от других. Например, даже если между мужем и женой нет большой любви, но женщина не осуждает мужа, при детях никогда не выясняет с ним отношения, уважает его, ставит его во главе семьи и требует от детей того же, то в этом случае в этой семье меньше проблем, и у детей жизнь складывается значительно лучше. Но такая стабильность временная. Рано или поздно мир напомнит о том, что главное все-таки любовь к мужчине, если она не развивается, то жди проблем. И действительно, вот пример, сама женщина страдает от нарушенной системы ценностей, так много сил отдала работе, что получила инсульт, а из-за того, что между супругами не было любви, муж почти официально завел любовницу. У детей же, на первый взгляд, все пока складывается неплохо. Но им нужно понимать, что через некоторое время, если они не начнут прикладывать усилия к развитию своих семейных отношений, то их догонят родительские проблемы. Люди забывают о том, что жизнь есть школа, где каждый ее момент есть какой-то урок. Вспомните свою школу. Когда хорошо знаешь материал, то этот урок можно пройти легко, играючи, с удовольствием. А если не знаешь, то боишься этого урока, и когда спросят, краснеешь, бледнеешь и получаешь страдания в виде двойки. Так и в жизни, только все намного серьезнее. Но вот основному-то... Умению жить, глубоко разбираться в себе, в семейных проблемах, нигде специально не учат. И люди живут, как все, и только небольшая часть путем самообразования пытается выйти из этого порочного круга. Коснусь еще одной темы, которая появилась в последние годы. Сейчас особенно в крупных городах появилось много различных школ, подготавливающих женщин и пары к родам. В них работают специалисты, психологи, врачи, духовные наставники. Они многое делают для того, чтобы процесс рождения ребенка происходил наиболее естественно. Роды проходят и в домашних условиях, и в воде. Их девиз – сознательное родительство. Все это действительно способствует рождению здоровых детей. И поэтому движение к естественным родам ширится. Я хочу сказать о другой стороне медали, которая зачастую также присутствует в этих школах. Они впадают в крайность и во главу угла ставят материнство, отцовство и здоровье ребенка. Кто-то скажет, что они для этого и существуют, помочь родиться здоровому ребенку. Но жизнь ребенка не заканчивается в момент родов, а только начинается, и его дальнейшее развитие и судьба зависит не только от благоприятных родов, но и, и это главное, от отношений между родителями. Все обучение в этих школах ориентировано в основном на развитие в мужчине и в женщине родительских чувств. Из женщины готовить мать, из мужчины – отца. И это настолько ярко выражено, что уже в первые годы можно увидеть потерю женщинами женственности, а мужчинами мужественности. а не матери и отцы, и не более. Опять происходит нарушение системы ценностей, ведь зачастую молодые еще не стали по-настоящему мужчинами и женщинами, им более всего не хватает умения любить себя и друг друга. Необходимо помочь молодым родителям верно выстроить систему ценностей, научить тантре любви, построить отношения с родственниками, открыть духовные ценности, а уже как следствие научить рожать здоровых детей, вот тогда у детей наверняка не будет проблем. На ослабление женственности и укрепление материнского чувства влияет заблуждение, что секс нужен только для рождения детей. Это глубокое заблуждение, и в нашем мире оно приводит к серьезным последствиям. Сексуальные отношения в паре и в семье — большая тема, которая раскрыта в двух моих книгах «Любовный и Многоугольник» и «Поиск половинок. Миф и реальность».